Глава девятая. Военврач, капитан Малышев, заведующий хирургическим отделением госпиталя, оторвал взгляд от разложенного на столе письма и потянулся по к пачке Казбека. Он дунул ему штук папиросы, прикурил и, забыто, держал в руке зажженную спичку, снова глядя на страницу. Спичка напомнила о себе легким ожогом пальцев. Малышев встрепенулся. «Жду, когда ты меня обнимешь», — вслух прочитал он. Сделал обильную затяжку и тихо ответил на последнюю строчку, написанную. «Нет, милая девушка, он тебя уж не обнимет. Нечем ему тебя обнять». Малышев сложил письмо, спрятал в карман своего халата, сломал в пепельнице недокуренную папиросу и вышел из кабинета. В одну сторону длинного светлого коридора располагались палаты, по другую большие окна, выходившие в госпитальный сквер. Проходя мимо окон, Малышев посмотрел на бюст Сталина, посреди центральной клумбы и на скамейку, ближнюю от бюста. На этой скамейке недавно застрелился майор Куликов, всполошив весь госпиталь. Наконец-то майор Исполнил то, чего в открытую замышлял, и от чего не смог отказаться. Он застрелился из маленького пистолета, трофейного вальтра, в висок. Где он раздобыл оружие, оставалось пока секретом, и, похоже, к этому секрету нельзя было найти ключей, хотя из комендатуры приходил следователь и собирал чьи-то свидетельские показания. Одна из версий лежала на поверхности — Пистолет ему оставил кто-то из дерзостных однополчан, так как незадолго до выстрела несколько офицеров из эскадрильи, в которой служил Куликов, навещали его. Однако Вальтер мог попасть к майору и другим путем. Оружие после победы имелось не только у военных, но и у мародеров, и мешочников, и поэтому... Впрочем, капитан Малышев об этом почти не задумывался. Главный факт — майор Куликов покончил с собой. Истребитель Куликова прошили немецкие зенитки. Но и в подбитой машине летчик удерживал курс. Ему удалось вернуться на аэродром, посадить машину на полосу. Обгорелого, раненого майора вытащили из кабины за минуту до взрыва горящего самолета. Таким... «Жить я все равно не стану!» — фальцетом кричал Куликов, когда, чуть окрепнув, приковылял к зеркалу и увидел себя частично разбинтованного. Возбужденный, трясущийся, сон буквально вылазил из кожи, хотя живой кожи на нем осталась наполовину. «Где мой пистолет?» «Капитан, я вас спрашиваю, где мое личное оружие?» «Если вы трус, то я никогда не был трусом. Я приказываю вам вернуть мне оружие!» «Я боевой летчик, я имею на это право. Я вам приказываю, как старший по званию...» Нистовствовал майор перед Малышевым. Кричал, хотя это только казалось ему, что он кричит. На самом деле он только негромко, зовущий, гласил Малышеву было горько слушать обвинения в трусости, да еще горше глядеть на этого отважного, безумствующего человека, который внешне уже мало походил на привычного человека. Обезображенный огнем, с одним глазом, без волос, без ушей, с отрезанным носом, кое-как слепленный, ушитый, залатанный на операционном столе. Военврач молча сносил взвинченные оскорбление горемычного летчика, надеясь, что главный лекарь время Пусть него власти изменить его лицо, но во власти дать силу его сердцу. Что майор поосвоится к самому себе и ухватится за какой-то продолжительный интерес к жизни. Этого не случилось. Майор оказался тверд и решителен в своих счетах с жизнью. в предсмертной записке остался воинственным и непреклонным. На клочке газетного поля завещал... Надпись «Мы все равно победили» и, наверное, не случайно застрелился вблизи каменного Сталина. «Самоубийец-то очень нервозный был», — нечаянно услыхал Малышев на похоронах майора слова госпитального плотника. «Он не самоубийца», — тихо и строго сказал тогда Малышев, обернувшись к нему. «Нет, он, разумеется, не самоубийца». Повторил про себя Малышев, идя сейчас по коридору. «Он просто остался там, на фронте. Война отняла у него не красоту. Она отняла и навсегда оставила себе его дух. пули из Вальтера только дорешила решённая. Погиб майор Куликов в небе над Германией, а суда его привезли уже не для жизни». Тут Малышев поймал себя на странной мысли. Зачем он доказывает себе то, что уже однажды себе доказал? Получалось, что он пробует доказать и объяснить про майору куликова кому-то еще, может быть, той незнакомой девушке, чье письмо он нес адресату. Малышев подошел к последней палате. Она находилась в торце коридора, имела самый большой порядковый номер, Но в обиходе медсотрудников на назвала назвалась последней, совсем по другой причине. Больные здесь лежали с последними стадиями ранений, увечий, ожогов, жили или доживали на острие. После самоуничтожения летчика Куликова таких пациентов осталось трое. Мечман Ежов дотягивал крохотный отрезок на этом свете, у него размозжены челюсти, он ел через трубочку, вернее, его кормили так сестры, и к тому же у него развивалась опухоль на пищеводе. Водитель с Катюшей Зеленин, раненый в позвоночник, перенес две операции и дожидался очередной. Шансы на спасение у него оставались, но на горизонтальные Лежачие положения он был приговорен пожизненно. Третьим числился Федор Завьялов. Он мог жить еще очень долго. Его жизни теперь не угрожало уже ничто. Возя в палату, Малышев громко поздоровался. но его бодрительный голос никто не отозвался. Ежов и Зеленин не могли отозваться. А Фёдор, повернув к врачу голову, сделал беззвучное движение губами. Он теперь говорил вслух редко. Очень редко. По самой исключительной необходимости. Малышев прошёлся между коек, не спрашивая больных про самочувствие. В этой палате никогда не задавал такого вопроса и заговорил о постороннем. «Жарковато. Грозу сейчас хорошую». После грозы воздух благородный. Он остановился у раскрытого окна. За окном изнывал от зноя, спасая других своей тенью старый вяз с узловатым темным стволом и широкими иззубренными листьями. Опершись руками на подоконник, Малышев постоял в раздумье и, все еще не решив, как ему поступить с письмом, подсел на стул возле Федора. «Тебя, Завьялов, кто дома ждет?» — мягко спросил он. «Кто родные твои, близкие?» «Зачем это вам?» — недоверчиво покосился на него Федор. «Война кончилась. На доме рано или поздно нам с тобой подумать придется. Родные-то, наверное, беспокоятся, ждут. Пускай ждут». Тихо бросил Федор и отвернул голову от врача. Федору не хотелось говорить с Малышевым. Еще меньше хотелось расспросов о доме и каких-то бесплодных утешений и наставлений. Ко всякому, кто пробовал с ним заговорить, Федор испытывал протест. Он стыдился и молча раздражался почти на всех. На медсестер, на на врачей, на выздоравливающих фронтовиков из других палат, когда они иногда сюда заходили. Относительно спокойно и равноправно он чувствовал себя только среди своих, возле этих немых гримок Ежова и Зеленина. Да еще покойный Коляков тоже считался ему своим. А все остальные чужаки. Он их не любил. Он не любила капитана Малышева. Эта нелюбовь была беспомощна. Оттого Федор злился на себя и на окружающих еще сильнее, еще тверже не подпускал их к себе. Хотя при тут все окружающие? При чем тут военврач Малышев? Нету за ними вины. В том, что он, Федор Завьялов, оказался слишком живуч. Неистребимый жаден до существования. Нет их умысла в том, что обломок бетонной плиты в арке берлинского дома рухнул ему на ноги, а не на грудь, чтобы окончательно раздавить его, лежащего с прострелянными руками. Нет их участия в том, что Василомов смог быстро вытащить его из-под завала. А инструктор оказался опытен и проворен, и медсанбатовская машина, находившаяся в ближнем переулке, скоро отвезла его на операционный стол в бессознании, но живого. В медсанбате Федору отпилили обе ноги выше колен. На том же операционном столе чуть позже по локоть откромсали левую, безнадежно раздробленную пулеметную очередь, руку. «Правую» последнюю конечность тоже поврежденную пулей ампутировал хирург малыш уже здесь в вако госпитале по ней распространялась гангрена четвертовали подумал малышев когда отнимал гленцвита бурую распухшую руку на которой возле пулевого ранения едва заметно проступала синенькими пятнышками татуировка то ли восход то ли закат солнца «Тебе, Завьялов, надо бы письмо на родину написать. Ты продиктуй. Медсёстры запишут. Я и сам такое письмо готов написать, объяснить всё. Мне твоё согласие нужно. — Ну как, поручаешь? — спросил Малышев, уже не в первый раз замечая беспощадное несоответствие. На подушке голова взрослого человека, смазка ожесточения на лице, покрытым темной щетиной. Под одеялом короткое, будто детское, несразмерно малое тело того же человека. — Не надо никаких писем, — твердым шепотом ответил Федор. Осторожно засунув руку в карман халата, Малышев поглубже утопил конверт, чтобы Федор случайно не заметил его, не воспалился подозрениями и излишней тревогой. Ничего за спиной Федора врач делать не собирался. Объяснений без его ведома к нему на родину не пошлет. Но и отдать принесенное письмо не отдаст. — Эх, милая девушка, он даже от меня глаза прячет, слушать не хочет. Каково ему тебе-то показаться? — Даже письмо твое ему сейчас больнее ножа, — подумал Малышев, проникаясь все большей неловкостью от затянувшегося с длинными паузами разговора. — Не горячей, Завьялов, другой судьбы уж не избрать. Малышев поднялся со стула. Поглядел в окно на старый вяз. Ему хотелось сейчас многое сказать. Сказать о том, что он, Завьялов, мужчина и солдат, солдат, который с честью воевал, который отмечен наградами, который наверняка повидал на фронте всякого. Оторванный снарядами головы солдат. Невинную кровь детей, женщин, стариков, и должен все понимать, крепиться и жить, стиснув зубы. Но этой наступательной речи Малышев не произнес. Все сказанное вышло бы банальным пустозвонством и только подтвердило русскую поговорку «сытый голодного не разумеет». «Надо будет сестрам сказать, чтобы они с ним о доме поговорили. к нибудь из стареньких, по-матерински», — наметил Малышев и вышел из палаты, ощущая под рукой в кармане напрасно приносимый конверт.